Священник занёс домой свою собаку и сразу же направился к дому Магдивы. На ступеньках крыльца он увидел Мэри, которая сидела неподвижно и смотрела в одну точку, не отрываясь и не реагируя ни на что. Он положил на скамью шляпу, зонтик и сел рядом с ней. Э. Да. Маросит и моросит. Может, пойдём ко мне? Поиграем с моей собачкой. Мэри, Мэри, я понимаю, ты очень горюешь по Томасине. Я ее помню, прямо вижу, как будто она с нами. Вот смотри, не напутаю ли я? Если что не так, скажешь. Она совсем небольшая и худенькая. Цветом она как медовый пряник, полоски как имбирный. И... А на груди у неё манишка белая треугольником и три лапки белые. Четыре. А, ну да, да, верно. И белый кончик хвоста. Пушки маленькие, но для неё великоваты. Теперь нос с чёрным пятнышком. Двумя. А, ага, ну да. А язычок самого красивого розового цвета, точь-в-точь точь, как мои полянтовые розы, когда они только что раскрылись. Э, как-то помню, она сидела напротив тебя за столом с белым слюнявчиком, и вдруг смотрю, у неё торчит изо рта лепесток. Вот думаю, розу съела. А она не ела, не ела. Это она язык высунула. Да, правильно. Кстати сказать, как она сидела за столом? Хмм. Истинная леди не начнёт локать, пока не разрешат. Она была вежливая. А, а какая у неё походка? Какие позы? Как она тебя зовёт? Да-да, да именно Крул. -кру. Видишь, Мири, она не умерла. Как это? Она живёт в нашей памяти. Пока мы с тобой её помним во всей её красе и славе, она не умрёт. Никто не отнимет её у тебя. Да. Я без неё не могу. Ну, конечно. Вот ты и зови её, она придёт. Ты помни, нет раны, нет скорби, нет печали, которую не излечит память любви. Как ты думаешь, Мэри, поняла ты? Не знаю. Мэри, послушай ещё. Томасина живёт и в папиной памяти. Обними его, поговори с ним, как прежде, и вы будете вместе вспоминать. Она станет ещё живее. Он, наверное, помнит то, что мы забыли. Я не могу. Ну почему? Папа умер. Что ты говоришь? Папа жив. Умер. Я его убила. В течение этой недели я убедился, что весь городок толкует о нашей истории, и толки эти не добрые. Люди замолчали, когда я входил на почту или в аптеку, я ощущал на улице косые взгляды и часто слышал шёпот у себя за спиной. Слухи эти, по-видимому, дошли до самых дальних ферм, где раньше меня, если не любили, то хотя бы уважали. Ко мне приходило всё меньше народу, и когда за 3 дня ко мне в клинику не пришёл ни один фермер, Я понял, что у меня объявился конкурент. Из местных многие знали, что в лесу, в лощине гномов, жила затворница и женщина. Ее звали рыжей ведьмой или безумной колдуньей. Люди не ходили к ней, а больше всех ее боялись мальчики, вскормленные на сказках и картинках, где носатые старухи летают на метлах. В общем, одна из местных сумасшедших». В понедельник, вернувшись в лечебницу после особенно неудачной поездки на ферму, я увидел в приёмной только педди, тихо скулящий собака и рассердился, что никого нет, как сердился прежде, что народу слишком много.